Выглядело это более чем необычно Словно в пространстве образовалась дыра Заполненная светом и маленькими прозрачными бутылками с водой «Хочешь?» Маруся кивнула и взяла из рук Бунина одну бутылку Бунин захлопнул шкаф «Очень смешно, когда кто-нибудь на него натыкается» Засмеялся профессор «А костюм такой сделать можно?» Поинтересовалась Маруся «Конечно, можно. Только пока он получится очень дорогой и будет похож на шкаф». «В смысле?» «Ну, в смысле на шкаф», — профессор нарисовал в воздухе прямоугольник. «У нас пока не получилось сделать гибкие материалы». «Какой же это тогда костюм?» «Ну, знаешь ли, когда приспичит, ты не в такой залезешь». Маруся не стала спрашивать, каким образом можно передвигаться в костюме невидимого шкафа, так как это грозило очередным обвинением в глупости и благоразумно промолчала. Бунин достал телефонную трубку и... где он только брал эти доисторические модели, и набрал номер. «Илья должен быть в библиотеке, готовит доклад», — сказал он Маруся. «Хм, не отвечает». «Наверное, отключил телефон, чтобы не отвлекали. «Ну, хорошо. А НОС?» Бунин набрал следующий номер. «НОС абсолютно точно в координационном центре. Там полетела система. Хм. И тоже не отвечает». «Но мы ведь можем зайти». «Ну, наверное, можем». Бунин и Маруся отправились дальше. «Очень странно, как бы сам себе сказал профессор». «Что? Очень, говорю, странно, что не отвечают. Вы же сами сказали, что они могли отключить телефон. Теоретически, да». Марусе показалось, что профессор обеспокоен, и это было что-то более серьезное, чем неотвеченные вызовы. Он снова и снова набирал разные номера, и с каждым разом становился все мрачнее. «Никто не отвечает. Вообще никто. Вас что-то пугает?» «Это Ева!» «Мама?» Причем тут мама?» «Она увела их!» Маруся отчего-то улыбнулась. Видимо, слова профессора прозвучали настолько параноидально, что невольно вызвали такую реакцию. «Вчера она просила отдать их!» «Как это отдать?» «Отдать их в организацию!» «Зачем?» Бунин достал из кармана папиросы и закурил. «Потому что они тоже полукровки!» «Ребята? А ты думаешь, откуда у них такие способности?» «Так у вас здесь что?» «Да-да, ты все правильно понимаешь. Лагерь для полукровок!» «Вы находите их и собираете здесь?» «Это лучшие мозги на этой планете! Причем молодые!» «А они это знают?» «Разумеется, нет!» «По крайней мере, не знали, пока не появилась твоя мать!» «А зачем они нужны ей?» «Как и ты! Винтики в системе, которая все уничтожит!» «Тогда почему они пошли за ней?» «Подожди!» Бунин погрузился в свои мысли. «Какой же я идиот!» «Что случилось?» «Она не могла увести их так просто за один вечер!» «Она давно с ними общалась!» «Нужно было время. Как я упустил!» «Но они ведь так любили вас. Я не верю, что можно было любили!» Горько усмехнулся профессор. «Ты же не знаешь, что она им наговорила. Вполне возможно, они думают, что спасают меня или останавливают от какой-то фатальной ошибки». Профессор скручил рожу и изобразил в воздухе нечто, символизирующее фатальную ошибку. «А вы делаете какую-то ошибку?» «Я все делаю правильно», — твердо ответил Бунин. «Я только кажусь сумасшедшим, но поразумнее всех тут вместе взятых». Он снова взялся за телефон, словно хотел убедиться в своей правоте или, наоборот, опровергнуть неприятную догадку. Маруся опустила глаза и увидела валяющийся на земле электронный ключ. Она наклонилась, чтобы поднять его, и в этот момент ощутила легкий толчок который шел откуда-то из-под земли. Маруся замерла, потом медленно подняла голову и взглянула на профессора. Бунин тоже почувствовал колебание почвы и поэтому оторвался от телефона, вытянув руку в сторону, словно пытаясь удержать равновесие. «Что это было?» — тихо спросила Маруся. Бунин опустился на колени и приложил голову к земле. Откуда сразу же донесся следующий более сильный толчок. «Землетрясение?» «В нижнем?» — с недоверием спросил Бунин. В третий раз земля вздрогнула настолько ощутимо, что Маруся тоже упала на коленки и схватилась руками за траву. «Там что-то есть!» — испуганно сказала она, кивая вниз. «Есть!» — кивнул Бунин. «И знаешь, что там?» Маруся мотнула головой. «Хранилище!» «Хранилище чего?» «Предметов!» «А что там могло?» Маруся не успела закончить свой вопрос, как земля начала трескаться и крошиться. Твердая глинистая поверхность рассыпалась на мелкие кусочки и дрожала, словно изнутри кто-то перемалывал ее в гигантском блендере. «Это они!» Упавшим голосом сказал профессор, «они пришли забрать у меня все». Маруся видела, как земля словно бы закипает, бурлит и перекатывается мелкими волнами. Она стала настолько зыбкой, что руки и коленки начали быстро проваливаться внутрь, но тут же выталкивались обратно, и от этой тряски становилось настолько жутко, что Маруся отпрыгнула в сторону, дальше и дальше, как несчастный ушастый кролик добралась до твердого покрытия, которое выглядело более надежным, и распласталась на нем, боясь сделать лишний вдох». «Сюда!» — крикнула она профессору и даже схватила его за ногу, дергая в свою сторону. «Сейчас все рухнет!» Бунин быстро перебрался на дорожку, которая тоже поддалась вибрации и стала неприятно скрежетать, как песок на зубах, но все же казалась более устойчивой по сравнению с обезумевшей землей. Следующий толчок оказался настолько мощным, что вся измельченная почва стекла куда-то вниз, как селевой поток, плюясь обрезками корней, растений и мелких камешков, с жуками, мошками, букашками и прочими обитателями подземного и наземного царства. «На дерево!» — скомандовал Бунин. «Быстро лезь на дерево!» Они одним рывком подскочили и добежали до ближайшего дерева. Никогда в жизни Маруся не лазала по деревьям, однако сейчас какой-то дикий и древний инстинкт сам толкал руки и ноги, заставляя хвататься за любые выступы и взбираться со скоростью кошки. Бунин не отставал, иногда хватая Марусю за пятки и заставляя ползти еще быстрее. «Падает!» Маруся услышала свой крик дерево накренилось и начало падать в сторону другого дерева, которое пока еще стояло на месте. Не успев ничего сообразить и сказать друг другу, оба одновременно прыгнули и зацепились за ветку старой яблони. «Давай выше! Выше!» — скомандовал Бунин. Смотреть вниз не было ни времени, ни сил. Там происходило что-то страшное с отвратительными, режущими ухо звуками. И в какой-то момент Марусе даже показалось, что спастись невозможно. Но именно в этот миг раздался треск. Треск, с которым ломается толстая сухая ветвь. Маруся резко обернулась и увидела профессора, падающего вниз. Первым желанием было прыгнуть следом за ним, потому что так быстрее, быстрее, но неразумно. Маруся стала спускаться, осторожно перебирая руками и ногами и прижимаясь к стволу, больно обдирая ладони, бедра и даже живот. Бунин что-то кричал, но его голос тонул в общем шуме и заглушался стуком сердца, которое, казалось, разделилось на две половинки и прильнуло к барабанным перепонкам, оглушая своим «бум-бум-бум». «Я иду!» — закричала Маруся скорее для того, чтобы просто услышать свой голос. Когда она снова посмотрела вниз, профессора уже не было. Маруся прищурилась, вглядываясь в облако пыли, и, схватившись обеими руками за ветку, перекинула телом на другую сторону ствола, чтобы осмотреться повнимательней. Отсюда Бунина было видно. Он пытался выбраться на крупный осколок асфальта. Однако часть его тела скрылась под землей, словно ее затянуло в трещину. Не соображая, что делает... Маруся спрыгнула на этот неподвижный островок, схватила Бунина за подмышки и потащила вверх. Когда Бунину удалось закинуть на асфальт одну ногу, Маруся отпустила его и повалилась навзничь. «Ты идиотка!» — заорал на нее профессор. «Господи, какая же ты тупая!» Маруся удивленно подняла голову и посмотрела на Бунина. «Теперь мы оба сдохнем!» «Не сдохнем!» Бунин забрался на кусок асфальта, встал на колени, схватил Марусю за руку и вложил в ее ладонь змейку. «Переносись! Быстро! А вы... Быстро!» «Я сказал! Давайте попробуем вместе! Держитесь покрепче!» «Откуда ты вообще такая? Держитесь!» Вместо этого Бунин резко схватил Марусю за волосы и отшвырнул в сторону. В шее хрустнуло. Маруся вздрогнула от этого щелчка – Не хватало еще нелепо погибнуть от перелома позвоночника. Но не успела она возмутиться, как рядом рухнуло дерево. Бунин пытался спасти ее голову. Словно обезьянка, Маруся схватилась за дерево и на четвереньках поползла по нему в сторону вздымающихся корней. Ствол относила вправо, ровно туда, где земля еще оставалась твердой и только начала трескаться». «Если успеть перепрыгнуть туда до того, как дерево затянет вглубь, можно попытаться убежать на безопасное место». Маруся казалось, что она не ползет, а бежит на четырех пружинищих лапах, словно настоящий зверь, несется, отталкиваясь ладонями и ступнями от колючей коры. Прыжок, и твердая поверхность больно бьет в локти, сразу же уходя и проваливаясь. «Нет, нет, нет, еще прыжок, быстро!» Кажется, будто бежишь на месте, так как уходящая почва гасит все усилия и уносит назад, все дальше отдаляя от цели. «Бежать вперед, чего бы это ни стоило, как на эскалаторе, идущем вниз, обгоняя и перегоняя его на последнем дыхании из последних сил!» Тело распухло от ударов, и каждое движение отдавалось острой болью. В горле першило от пыли и крика. Глаза слезились, нос не дышал, а сердцебиение в ушах переросло в один сплошной шум – Маруся почувствовала, как из глотки вырвался животный вой, и этот густой и плотный звук, словно канат, протянутый из самого ее нутра до зеленого, нетронутого стихии газона, выдернул ее вперед, как рыбу, пойманную на крючок, тугой и крепкой леской, вытянул и оставил лежать почти бездыханную на горячей сухой траве. Земля здесь тоже дрожала и вибрировала, но, по крайней мере, оставалась на месте. Надолго ли? Превозмогая боль и усталость, Маруся подняла голову и стала искать глазами профессора. Он все еще карабкался по стволу поваленного дерева, которое теперь относило в обратную сторону. Но самое странное было не это. Странным было расстояние, которое сейчас отделяло их. И тут же в голове сверкнула догадка. «Предмет». Маруся совершенно забыла про него, но он был с ней и помог перепрыгнуть те несколько метров, что отделяли Марусю от спасительного газона. «Змейка, змейка, спасибо, что спасла. Теперь надо было как-то спасти Бунина. Но как?» Маруся в отчаянии смотрела по сторонам в поисках чего-то, что можно было бы кинуть профессору. Веревку, доску, ветку. Маруся подпрыгнула и повисла на ветке ближайшего дерева, но она и не собиралась сломаться. Ну, конечно, когда так нужно. Что еще? Скамейка. Скамейка была деревянная и длинная, к тому же выглядела не такой уж тяжелой. Маруся со всех ног побежала к ней, пока не наткнулась на что-то невидимое, что больно ударила в лоб и отбросила назад. Чертов шкаф!» Маруся схватилась за лицо, а когда убрала руки, увидела на них кровь. «Отлично!» Разбила нос и губу. Все-таки у профессора было очень дурацкое чувство юмора. Настолько дурацкое, что на мгновение даже расхотелось его спасать. «Но как же его негодяя бросить?» Маруся схватилась за скамейку обеими руками и быстро потащила ее в сторону бурлящей земли. Дотащив до края клокочущей земляной реки, перевернула скамейку ножками вверх, нацелила в сторону профессора и толкнула ее вперед, как лодку по воде, практически точно достав до нужного места. «Встаньте и быстро бегите!» — крикнула Маруся Бунину. Бунин послушно выпрямился и, перескочив на плоскую дощечку скамьи, побежал по ней до самого конца, потом расправил руки ласточкой и нырнул навстречу Маруся. Он не допрыгнул совсем немного, успев схватиться руками за торчащие из земли корни, но тут уже на подмогу подбежала сама Маруся. С какой-то неимоверной и непонятно откуда взявшейся силой она схватила профессора за плечи и потянула на себя. Через минуту Они уже лежали рядом, согнув ноги в коленях и глядя в небо. «Я, наверное, должен сказать тебе спасибо!» Наконец проговорил Бунин. «Наверное», — ответила Маруся, стирая кровь с лица. «Ты все-таки очень глупая, Гумилева». И от чего то именно на этой фразе Бунин и Маруся рассмеялись. Через 10 минут они уже сидели в столовой и пили компот. Бонин выглядел растерянным и неподобающе веселым. Говорят, что когда человек теряет часть нажитого непосильным трудом, он очень тяжело переживает. А когда теряет все, включается какая-то защитная реакция, меняется взгляд на мир, происходит переоценка ценностей и отношения становятся гораздо легче. Правда это или нет – Но в случае с Буниным все произошло именно так. Он улыбался людям, которые подходили к нему с вопросами, шутил, общаясь со службой безопасности, рассказывал анекдоты Маруси и абсолютно ничем не напоминал человека, пережившего катастрофу. «Собери всех в лекторской», — сказал он по телефону администратору, «если тут кто-нибудь еще остался». Потом отпил свой компот и подмигнул Марусь. «Двенадцать человек из младшей группы?» Э, в пору переименовывать нашу школу в детский сад Да, нет, этих не надо, пусть занимаются Кого собирать? Да никого уж не надо собирать У него зазвонил второй телефон И он, прикрыв одну трубку, ответил в другую Да, ничего не нашли Какое заявление? На что? К нему подошел начальник службы охраны Сел рядом, сжимая кулаки и хмуря брови На месте хранилища остался котлован. Не сохранилось вообще ничего. Стены перемолотые в щебень. Оборудование уничтожено. Ну что ж, прекрасно. Разрушен только этот участок. Все остальные объекты не пострадали. А люди? Выясняем. Хорошо. Вы можете как-то объяснить, что произошло? Например, как? Возможно ли, что... Начальник охраны сморщил лоб до такой степени, что линия волос почти соприкоснулась с бровями. Что произошло? Смещение тектонических плит. Смещение плит? Землетрясение. Техногенная катастрофа. Вы сами-то в это верите? Ну а что же это? — крикнул начальник охраны, ударив кулаком по столу так, что расплескался компот. «Кроты — Кроты! — улыбнулся Бунин. «Завязывайте с этими вашими шуточками!» Начальник выглядел здорово раздраженным. Его сильно злило, что он не понимает происходящего. «Почему уничтожен именно этот объект? Что находилось в хранилище?» «Ничего серьезного!» На этих словах Маруся внимательно всмотрелась в лицо Бунина. Он отвечал очень спокойно и уверенно. Как он мог держаться? Хотя, с другой стороны, что ему оставалось... Рассказывать полицейским про магические предметы А точнее Крупа, консервы Вы издеваетесь? Да нет Хранилище было построено по плану Но хранить в нем было нечего Все документы переведены в электронный вид И находятся совсем в другом месте Все разработки мы продаем В хранилище завезли крупу и консервы На случай ядерной войны Теперь лоб начальника охраны пополз вверх, придавая его лицу вид изумленный, возмущенный и окончательно поверженный. «Расслабься, Гена, тут нечего искать». «Это моя работа! Выпейте компот и займитесь восстановлением». Громоздкий и тяжелый Гена послушно взял стакан компота и закинул его в глотку. «Нам всем сейчас очень не хватает витаминов», — произнес непонятную фразу Бунин. «Последний вопрос». «Да. Подземный город — это ведь ваша разработка? И, насколько я слышал, делали ее по заказу военных?» «Все так. А за разработку конкретно хранилища вам даже выдали премию. Шестнадцать степеней защиты, если я не ошибаюсь. И...» «Зачем надо было делать хранилище с шестнадцатью степенями защиты, если в нем нечего хранить?» Бунин на секунду замолчал, потом пожал плечами и улыбнулся. «Бардак? В смысле? Бардак в стране. Делаем то, что не нужно, а что нужно, не делаем». Начальник Гена изменился в лице. «Ну, знаете, не знаю, в какой такой вашей стране бардак...» а у нас в стране бардака нет. На этих словах Громилов встал из-за стола и вышел из столовой. Бунин быстро схватил Марусю за руку. Она даже вздрогнула от неожиданности. «Я пытался тебя обмануть. Окей, окей, я свинья. Об этом как-нибудь потом. Предмет нужен тебе. По крайней мере, он хоть немного увеличивает твои шансы на спасение. У меня больше ничего нет. И да... «Теперь мы все в еще большей опасности». «Вы так быстро говорите, что я не понимаю половину слов. Сваливай отсюда, быстро. Я свяжусь с тобой, как только будет что-то известно. Сиди тихо, никуда не высовывайся. При малейшей опасности используй предмет. Сделай все, чтобы сохранить себе жизнь. Сейчас ты, возможно, последний шанс на спасение». «Где-то я уже это слышала», — со вздохом сказала Маруся. «Да, я понимаю, что говорю то же самое, что и Ева. Понимаю, что у тебя едет крыша от всех этих раскладов, но...» «Ты сама была свидетелем того, что сейчас случилось. Нестор, похоже, лишился всего еще раньше, а теперь пришел и мой черед. Они забрали предметы, а потом просто перемололи все в труху, уничтожив следы. Они нападают, нападают, понимаешь? Мы еще не знаем, все ли выжили в этой мясорубке». Это похоже на то, что рассказывала твоя мамочка? Похоже на добрых инопланетян? Нет. Тогда не будем устраивать долгие проводы. Маруся, понимающе кивнула и зажала в руке змейку. Надо было представить свою комнату, а лучше сразу кровать.